Глава 12. Москва. Безбожный переулок. 20 октября 1941 года. Развалившись на заднем сиденье служебного авто, Анастас Мерзаян в чудесном расположении духа ехал по улицам Москвы. Ничто в этот день не могло омрачить его настроение. Ни война с гитлеровской Германией, ни страшная паника, после которой столица привычно опустела, Не то, что целую неделю пришлось проживать в мрачном номере гостиницы «Совнаркома». Не раздражал даже служебный автомобиль, оказавшийся старой да безжащей развалюхой. Все это, включая непривычную холодную осень, доставляло неудобства. И не более того. Главным было то, что вереница значимых событий последних 12-14 лет его жизни складывалась в точности так, как он задумывал и планировал. Ничто не выходило за определенные им рамки. И вот результат. Он в Москве на очень высокой и ответственной должности. Теперь, даже если прикажут эвакуироваться в Куйбышев, куда съехала добрая половина наркоматовских учреждений, он не расстроится, потому что и там, в Поволжье, для него будет уготовано место среди элиты страны. Всего 10 дней назад Мерзоян возглавлял в Ереване Республиканский наркомат пищевой промышленности. Жил, работал, мечтал, но до конца не верил в то, что когда-нибудь сумеет перебраться в Москву. И вдруг по закрытой телеграфной линии пришла молния о переводе и назначении его на новую должность. Переданный по молнии приказ был подписан самим Сталином. Тем же приказом предписывалось в двухдневный срок сдать дела и прибыть к новому месту работы. Анастас так долго мечтал перебраться в Москву, что сначала не поверил своим глазам и подумал, что спит. Но молния и приказ были настоящими. Последовали быстрые сборы, потом волнительные сутки в купе мягкого железнодорожного вагона, и вот он здесь. Сразу же по приезде Анастаса представили наркому Зотову. Показали кабинет, определили временное жилье в гостинице и прикрепили служебную машину. При этом добрый человек из хозяйственного управления с китайской фамилией Яньшин, заискивающе шепнул о скором переселении в большую квартиру. Район загляденье. Тихий, зеленый. Рядом, подобно райскому саду, благоухает аптекарский огород. По соседству в редакции журнала «Безбожник» работают интеллигентные люди. Опять же, новые бани недавно открылись. Анастас слышал много лесных отзывов о районе аптекарского огорода, заложенного по указу Петра I в начале XVIII века. Здесь, по его замыслу, должны были выращиваться лекарственные растения. Для управления огородом приглашались иностранные специалисты-садовники, преимущественно немцы. В 1812 году огород с оранжереями сильно пострадал от пожара. Однако позже, к середине XIX века, благодаря стараниям профессора фон Вальдгейма, он превратился в роскошный сад с красивым искусственным водоемом и множеством тенистых аллей. Поселиться рядом с садом стало для москвичей большой удачей. Время пролетело быстро, наступила ту заветное скоро. И вот Анастас едет смотреть свою будущую квартиру, расположенную в какой-то сотне метров от пальмовой оранжереи и коллекции южноамериканских растений. От ласкавших самолюбие приятных мыслей отвлек резкий толчок. Водитель ударил по тормозам и принял вправо. «Что там еще?» — недовольно буркнул Мирзоян с заднего сиденья. «Не знаю, Анастас Александрович. Милиция требует остановиться». Молоденький шофер кивнул в сторону идущего от перекрестка сотрудника. Милиционер с винтовкой на плече подошел к автомобилю. «Район оцеплен, проезд закрыт», — проскрепил он простуженным голосом. «Но он в Безбожный», — пояснил водитель. «Мы можем проехать туда другой дорогой?» «Весь район Аптекарского был под запретом, и Безбожный тоже. Велено ждать до команды. Ждите». «Так был под запретом или остается?» грубо вмешался в разговор Мирзоян. Наклонив голову, милиционер взглянул на пассажира, развалившегося на заднем сиденье, и без былой уверенности сказал «Сейчас уточню начальство». Поправив беспрестанно сползавший по шинельному сукну брезентовый ремень трехлинейки, сотрудник направился к ближайшему зданию, первый этаж которого до войны занимало отделение Госбанка. Открыв дверь, служивый заглянул в помещение, с кем-то переговорил, и быстрыми шагами вернулся к машине с номерами совнаркома. «В безбожный можно! Его уже два часа как открыли. Проезжайте!» Через несколько минут служебный автомобиль Мирзаяна подъехал к пятиэтажному дому с шикарным лепным декором на фасаде. Ворота деревянного забора, что опоясывал дом, были распахнуты. Во дворе стоял запыленный грузовик. Слышались голоса строителей. «Мне с вами или подождать в машине?» – спросил шофер. «Пошли», – захлопнул дверцу Мерзоян. Если не считать голдевших здесь строителей, то район и впрямь казался тихим. Нежрукий переулок был застроен старыми, но еще крепкими домами, повсюду росли деревья. Вдоль забора, правда, блестели рельсы трамвайной линии, но Анастас не расстроился. В Ереване в полусотни метров от его жилища с утра до вечера гудел пчелиным роем бесконечный рынок, так что не привыкать. Они беспрепятственно миновали ворота и вошли в замусоренный двор. Идя к первому подъезду, Анастас придирчиво оценивал пространство. Много ли посажено зелени и цветов на клумбах? Уцелел ли асфальт на дорожках? Сколько обустроено лавочек для отдыха? Ведь отныне это был его дом, его двор. Вошли в подъезд. Слева темнел спуск в подвал, справа короткий лестничный пролет вел к площадке и квартирам первого этажа. Повсюду лежала пыль, но стены и потолки порадовали чистотой. «Судя по номерам, ваша квартира высоковато», — осмотрелся по сторонам водитель. «Должно быть на четвертом или пятом». «На последнем, под номером двенадцать». Мирзаян тяжело преодолевал ступени. Просил, чтобы не высоко. Да ниже не было. Основные восстановительные работы велись в пострадавшем втором подъезде. В первом же, где находилось жилье Анастаса Александровича, строители намеревались произвести только косметический ремонт. Покрасить стены, побелить потолки, заменить деревянные элементы перил в подъезде, починить разбитые беспризорниками двери. Из нескольких квартир доносили стук, возня и голоса плотников, штукатуров, маляров. На втором этаже навстречу попался веселый парнишка с ведрами. Насвистывая, он вручную таскал со двора раствор. На площадке третьего этажа маляр колеровал краску для побелки. И опять никто не остановил, не поинтересовался. Верно причиной тому был серьезный начальственный вид мерзаяна. Под небрежно распахнутым плащом виднелись хороший костюм, белая сорочка с галстуком, на ногах начищенные до блеска ботинки. Из-под полей фетровой шляпы окружающий мир испепелял цепкий и вечно недовольный взгляд. «Прибыли!» — водитель указал на приоткрытую дверь в левую угловую квартиру. На двери имелся ромбик с номером 12. Слева на косяке торчала кнопка электрического звонка. Справа от двери в стену была встроена металлическая лестница на чердак. «Так, посмотрим». По-хозяйски переступил порог Мерзоян. Квартира ему очень понравилась. Ну а как же иначе? Свежий дом, свежий архитектурный проект. Сразу за входной дверью встретил длинный Г-образный коридор, упиравшийся за правым поворотом в большую квадратную кухню. По левую сторону коридора располагались отдельные жилые комнаты. Две по 24 квадратных метра и одна 18. По правую сторону находились раздельная ванная комната и туалет. Окна кухни с гостиной выходили на юг, что очень порадовало новоявленного москвича, прибывшего из солнечной Армении. Бывшие владельцы вывезли все вещи, оставив квартиру в относительной чистоте. Немецкая бомба угодила в другой конец пятого этажа, поэтому в жилищах первого подъезда уцелели все окна. На стенах и потолке дотошный мерзаян не обнаружил ни одной трещины. Постояв на балконе и нагулявшись по новым владениям, он направился к выходу. На лице его сияло удовольствие, душу переполняла гордость. Ведь из глухой армянской деревни, расположенной в окрестностях горы Мусадак, удалось вырваться и уехать в Ереван только ему и его другу детства Андранику. О переезде в столицу СССР никто из родней и друзей даже и не мечтал, А у него получилось. Вот и квартира своя в хорошем районе. Он один, не женат, а квартиру дали аж трехкомнатную. Машина, правда, скромная и не новая. Но это не беда. Сойдет на первое время. Лишь бы бросить якорь, закрепиться, подружиться с нужными людьми. Например, с добрым человеком из хозяйственного управления с китайской фамилией Яньшин. Будет тогда и новая машина. И дача в подмосковье, и специальный усиленный паёк. По лестнице спускались молча. На третьем этаже поругивались мужики. Маляр с площадки исчез, оставив емкости с краской. А в квартире номер 8 кто-то рьяно доказывал, что не обязан надрывать горб за бесплатно. Прорапаль бригадир в свою очередь, напоминал о совести, о сложном времени и грозил доложить о саботаже наверх. Скрипнула дверь, на площадку выскочил рассерженный мужчина и, юркнув перед носом Мерзояна, побежал по ступенькам вниз. У квартиры, где произошла ссора, Мерзоян задержался. Дверь осталась распахнутой, и он заметил в комнате, прямо за прихожей, лежащий на полу сейф, вокруг которого стояло четверо рабочих в замызганных спецовках. «А ну, зайдем», — скомандовал он водителю. «Зашли». Квартира оказалась в половину меньше трехкомнатной. В нос ударила смесь из неприятных запахов, испражнений, табачного дыма, дешевого вина. Двухкомнатная квартира Анастаса не заинтересовала. Его вниманием завладел большой и крепкий сейф с четырехзначным инвентарным номером на стальном боку. Как он здесь оказался? Открыт он или заперт? Кто его хозяин? Что здесь происходит? — строго спросил он у работяк. Те растерялись и примолкли. Всего полминуты назад бригадир размахивал руками, грозясь доложить начальству о саботаже. — И вот поглядишь ты, тут как тут, грозный дядька из высокой инстанции. — Да вот, понимаете ли, — развел широкие как лопаты ладони самый недовольный крепыш торчащий из-под кепки рыжей шевелюрой. — Пришли шпаклевать и красить, а тут эта дура разлеглась на полкомнаты. Как с ней сладить? Работать, понимаете ли, мешает. Нам же под мость и двигать. Мерзаян заинтересованно обошел сейф со всех сторон. Подергал ручку. Дверца была заперта. В его ереванской квартире остался похожий, но размером гораздо скромнее. Удобная в хозяйстве вещь. Забросил на полку что угодно. Замкнул и забыл. Документы, деньги, драгоценности, наградной пистолет — Все останется на месте, даже если в квартиру наведаются воры. Утащить с собой такой ящик не получится. А еще Мерзояна заинтриговал тот факт, что дверца оставалась запертой. Вдруг внутри лежит что-то ценное. — Так прав же, бригадир, уберите, если мешает. Как ни в чем не бывало, ответил он работяги с шевелюрой. — Хорошенькое дело, — проворчал тот. — Тут не меньше десяти пудов. товарищ. «Как ваша фамилия?» — ввернул Мерзаян старый безотказный прием. Суть его была проста. При обезличенном общении представители трудящихся масс всегда ведут себя развязно, непочтительно, а порой и дерзко. Но стоит заставить лидеров-заводил назвать свои имена, как спесь испаряется, и толпа становится управляемой. Этому простому приему Анастас научился еще до переезда в Ереван. «Макурая!» Поправив шевелюру, нехотя представился работяга. Штукатур, Максим Макура. Согласен, товарищ Макура. По виду сейф тяжеловат. Как ни в чем не бывало, продолжил Мирозаян. Он и по факту такой. Мы уж пробовали, откантовали чуток с середки. Тяжелый, шепка тяжелый, загудили остальные. Самое время, решил армянин и перешел к делу. А если заплачу, уберете? Хитро прищурился он. Штукатуры-маляры снова растерялись. Один глядел на другого. Тот неловко мялся. Третий топтался и пожимал плечами. Поняв, что дело за малым, Анастас достал из кармана бумажник и выжидающе поглядел на заводилу. «Ну, сколько с меня?» «За деньги? Тогда сговоримся», — прорвало Макуру. «Ежели положите по пять целковых на брата...» «Уберем, куда скажете!» Через минуту четверо маляров с водителем корячились, кряхтели и деловито переругивались, поднимая сейф в квартиру номер 12. Далеко за полночь, в первый подъезд дома, слепным декором по фасаду прошмыгнули две тени. Вспыхнувшая спичка осветила сосредоточенные мужские лица. Первым по ступенькам поднимался барон. За ним, зажав под мышкой небольшой фибровый чемоданчик, топал тяжеляк по прозвищу Фама Сандаль. В чемоданчике он нес необходимый для вскрытия сейфа инструмент. Парочка в безмолвии поднялась до третьего этажа, прошмыгнула в восьмую квартиру. И уже там барон сдавленно выматерился. «Сука! Ядрёно радь, Так и знал! Увели медведя, из-под носа увели!» В ярости он оббежал всю квартиру, сшибая ставленные малярами ведра. Надеясь на чудо, он заглядывал во все помещения, включая ванную, комнату и туалет. Чуда не произошло. Огромного сейфа в квартире не было. «Ты покури, Фома", усадил он мастера-медвежатника на подоконник. «Я сейчас пробегу по этажу и найду его. Если мусора не увезли, то он тут, недалеко. Сейчас!» Выскочив в подъезд, он снова запалил спичку и вошел в соседнюю квартиру за номером 7. Она была однокомнатной, и для ее осмотра понадобилось несколько секунд. В трехкомнатной квартире номер 6 он налетел на деревянные подмости, сооруженные малярами-штукатурами. Больно ударившись коленом и упав, снова выругался, но продолжил поиски. Сейфа на третьем этаже не было. Такую бандуру наверх не потащат, только вниз приговаривал он, спускаясь на этаж. На втором тоже было пусто. На первом барон нос к носу столкнулся с каким-то бородатым стариком. «Сторож», — догадался главарь. Старик был в замызганном ватнике, на голове армейская шапка-ушанка, в руке здоровая палка. Видать, снаряжать сторожа оружием для охраны пустого дома посчитали излишним. «Ты чего здесь шляешься?» вскипел было старик, да запнулся. Ловким ударом Паша выбил палку, схватил его за грудки и, хорошенько встряхнув, прижал к стене. — А ну-ка расскажи мне, мил человек, про одну вещицу маленького размера! — грозно процедил он сквозь зубы. По тону решимости молодца дед догадался, что церемониться с ним не станут. — Про какую такую вещицу? — Пролепетал он. — Про сейф, что лежал в восьмой квартире. «Не слыхивал, ей-богу, не слыхивал ни про какой сейф. Откуда же ему тут взяться? Дом-то брошенный!» «Говорят, тебе был сейф!» — рявкнул барон и для большей острастки щелкнул у дедовой бородки лезвием выкидного ножа. Лежал в восьмой квартире на третьем этаже. «Так мы же днем свезли». «Кто свез? Куда?» «Так это...» Милиция, говорят, дважды приезжала, покойников забирала и по этажам шастала, а после полдня грузовики один за другим шмыгали. А я-то к ночи сюда прибыл, потому ничего и не видел. — К ночи? — ослабил хватку главарь. — Так ясно дело, к ночи. Зачем ночному сторожу днем на стройке околачиваться? Барон отпустил воротник дедовой телогрейки, спрятал в карман нож. Ладно. «Иди, никому не рассказывай о нашей встрече, иначе найду». «Не-не-не, я нем, как плотва». Сторож исчез в ночи за подъездной дверью. А Паша решил продолжить поиски. Не верил. Не хотел он верить в то, что вместо Куша получил залу. Две квартиры первого этажа оказались пустыми, если не считать различного инструмента и рабочей одежды, оставленной строителями. Тяжело дыша и ругаясь, Барон отправился искать свой сейф на четвертом этаже. «Паша, ну что за волынку ты устроил? Я уже смотрел сладкий сон, покуда не услышал твой грохот сверху. Мы будем брать на лапу твоего медведя! Или что? Послышался усталый и недовольный голос выходца из Одессы Фомы Сандаля. Паша только что закончил поиски в квартирах четвертого этажа. Осмотрев последнюю трехкомнатную, он не сдержался и въехал ботинком в дверь так, что она слетела с петель. Видать этот шум и потревожил медвежатника. Барон намеревался подняться на пятый этаж. Веры в то, что кто-то затащил сейф на самую верхотуру не было. Это очень тяжелая работа. Главарь пробовал ее собственным горбом. Да и бестолково искать, коли здесь побывали мусора с автомобилями. Ясное дело, увезли. Смачно спленув на ступени, Паша запалил очередную спичку и, освещая лестницу, подтопал вниз. «Забирай, Фома, свой конт и пошли отсюда», сказал он, заметив стоящего в темноте взломщика. «Шо? пределали ноги твоему медведю?» Не отвечая на вопрос, барон угрюмо пробурчал. «Я бы сейчас напился». «А есть!» — оживился медвежатник. Тут неподалеку имеется тихая хата, такая тихая, что о ней не пронюхала ни одна мусорская ищейка. Найдется там сулейка, найдется и закуска. Идешь?